Глава 37 В передовой навигационной станции пришел сигнал о том, что конвой отработал последний поворот. Эльза Московец посмотрела характеристики цели, утвердительно кивнула и, повернувшись к сидевшему рядом с ней Йогану Нагелю, уверенно заявила «Теперь они наши, команданте!» «Идти в обход вдоль астероидных рек и через гравитационные ловушки они не решились». «Да-а-а-а», – заулыбался Йоган. «И я тоже поздравляю всех вас с удачным началом. Надеюсь, теперь мы возьмем реванш за неудачи последних месяцев». «Мы просто обязаны», – подтвердил главный инженер, который присутствовал в оперативном зале только потому, что в бой шел флагман Гобой, простоявший в доках слишком долго. Поражённый неизвестным видом оружия, он потребовал ремонта большего, чем казалось с самого начала. Здесь же присутствовал комрат-майор Ульрих Шанс, который отвечал за разведку технических средств. После провалов его спутников в прибрежных мирах, майор тоже имел выскания. Как он ни старался разглядеть своих обидчиков в областях принадлежащих планетам Деркач и Новая Калидония, ему это не удавалось. Если же майор отпускал свои спутники слишком далеко, они попросту исчезали, не оставляя следов. Из всех подобных фактов скрытого противодействия следовал один только вывод, и вывод этот был высказан команданте Нагелем. Объединение англизонских миров решило покончить с треугольником и начало с того, что организовало в тылу мятежного государства тайную невидимую группировку. Очень кстати поступила информация и о танках. Теперь было ясно, куда идут 40 тысяч новеньких бронемашин для усиления группировки ОАЭМ на случай, если им предстоит наземная операция на Червонце, Зуфари и Судаке. Привыкшие к вольной жизни революционеры решили не сдаваться. Они имели опыт подобных локальных войн с разными государственными образованиями, причём всегда с одинаковым результатом. Главным в этих столкновениях была стратегия затягивания времени до момента, когда в государстве агрессора сменялось политическое руководство. Оно, как правило, прекращало интервенцию, давая возможность треугольнику залезать раны и нарастить жирок. Так предполагалось действовать и в этот раз: перехватить танки и лишить группировку ОАМ наземной техники. А там ситуация покажет, что делать дальше. Нужно сделать так, чтобы они атаковали первыми, предложил друг командинта. Мы легко проделаем это, сказала москвец и отдала соответствующие приказы. Группировка треугольника тотчас пришла в движение, разворачивая свои накачанные мышцы и готовясь продемонстрировать приближавшемуся противнику весь потенциал. Что у них за корабли? спросил Йоган. Что-нибудь опасное? Московец переадресовал вопрос майору Шанцу, и тот, шагнув к командинту, начал подробный отчёт. Конвой из 40 грузовых судов, все 1600, прикрывают корабли из состава шестого ударного флота, которые базируются на базе Nordstone. Флагманом сопровождения является лёгкий крейсер Lorbait, с ним восемь рейдеров проекта 89P и авианесущая платформа Bert. Остальное мелочь. Ударная группа развёрнута в новом районе. Призвучало из громкоговорителя, и на демонстрационных панелях оперативного зала появились панорамы готовых к боевым действиям кораблей. Это ж просто дикая дивизия, залюбовался Йоган. Да, дикая дивизия, вторили ему подчинённые саратники. Я бы чего-нибудь выпил лёгкого. лёгкого для команданты повторили хором и спустя несколько минут повар прикатил блюдо тушёной зайчатины. "Ты что принёс, придурок?" воскликнул полковник Перец, отвечавший за наполнение потребительской корзины. Однако команданта его остановил, сказав, что с удовольствием съест и зайчатины. В этот момент из громкоговорителя прозвучало новое сообщение, причём очень странное. Корабли прикрытия оставили сопровождаемые суда. Что? Командонт даже приподнялся со стула, держа на вилке кусок мяса. Что он сказал? Он сообщил нам, что суда сопровождения бросили свой груз, повторил майор Шанс. Бросили в веренным груз и тросливо бежали. Теперь нам ничто не мешает взять товар без единой царапинки, мой командир. Тихо, тихо прошептал Йоганн. Почтённые замерли с удивлением, уставившись на своего вождя. Группа начала встречное движение. Абордажные рейдеры в готовности номер 1, объявил оперативный дежурный. "Стоп!" воскликнул Йоган, и слетевший с вилки кусок мяса попал в лоб комрад-майору Шанцу. "Остановить корабль немедленно! Остановите и пропустите конвой! Мы на краю гибели!" Комрад генерал Московский давно не видел Йогана в таком состоянии. И тотчас передала соединению новый приказ. Недоумевающие генералы отвели суда в сторону и с чувством лёгкой обиды смотрели на проходящие мимо пузатые, полные товара си 1600. Присядем, спустя какое-то время предложил Нагель, и все присели, кто куда смог. Командонт оглядел их внимательно, одного за другим. Вы задаёте себе вопрос, а в своём ли уме, Йоган Нагель? И если решил пропустить полный танка в конвой. Но, camarades, а если там не танки, а если там британские фугасы? Британские фугасы. Прикрывают уже сорты, прошептали соратники и подчинённые. Вот он способ от нас избавиться. Сначала мы совершенно даром получаем сообщение о локамом куске. Потом за нашей спиной организуется группировка оамовских судов невидимок. И остаётся только ждать, когда мы, как дурачки, полезем на эти грузовики. А они бабах. Все наши боеспособные суда в мелкие клочки. И тогда сидящие у прибрежных миров группа невидимок без всяких помех подойдёт к Revolution и разнесёт её в дребезги. А потом суда ОМ высадят десант на никем не прикрытые планеты. И занавес закрывается, дорогие camarades.